Глава 14. Студенческие будни. Леди Эйлер покинула академию на следующий день. На рассвете две метлы резво взмыли в небо, унося своих хозяев далеко за территорией учебного заведения. Что примечательно, никто из них почему-то не воспользовался зеркалом, хотя такой путь, на мой взгляд, был в тысячу раз удобнее. Вероятно, дело было в артефактах, которые господин Баттер и леди Эйлер держали при себе. Как рассказывал Барсвиль. приносить предметы, наделенные магической составляющей через зеркальные переходы, было попросту опасно. Такое путешествие запросто могло закончиться трагедией. Барсвиль. Все эти дни мы толком не виделись с ним. Я сама нарочно избегала этих встреч. Стоило ему только появиться на горизонте, как я тут же поворачивала в другую сторону. Была зла на него. Не из-за матери, нет. Дети не должны отвечать за поступки своих родителей. Да и реакция леди Эйлер на меня была даже вполне ожидаемой. Мои мама и папа однозначно тоже не встретили бы столичного лорда с улыбкой. Дело было в другом. В его чрезмерном желании контролировать каждый мой шаг. Я понимала, что так своеобразно он проявляет заботу. Понимала, что присутствие ведьмаков в свете, высвободившегося из склепа вампира, это скорее необходимость, но... Все ведь можно было сделать совсем по-другому. Я бы вообще могла не выходить за территорию Академии, если бы он просто об этом попросил. Но он не просил. Зато буравил меня взглядом в столовой. На последнем торжественном ужине в честь отъезда господина Баттера я присутствовала вместе со всеми, не имея сил голодать и дальше. Пока всеобщий праздник был в разгаре, то я дело чувствовал на себе взор ведьмака но ни разу так и не повернулась к нему лицом. Не знала, чего хотела. Проучить его? Чтобы осознал свою вину? Нет. Мне не хотелось ни того, ни другого. Просто было обидно. И эта обида жгла сердце похляще чужих, едких слов. Покидая столовую вечером, я прекрасно слышала, как мужчина меня окликал. По коридорам главного здания он пошел вслед за мной. Но я сбежала раньше, чем меня догнали воспользовавшись тем, что путь ему преградила преподавательница по бытовой магии. Наверное, мне просто требовалось время. Время на то, чтобы злость поутихла. Странно, но долго злиться на ведьмака у меня почему-то не получалось. Да и скучала я по нему. По нему и по нашим уютным вечерам. Сегодняшний вечер я собиралась провести в его компании. «Ну, Тиана!» – доставала меня Марика, прихорашиваясь у зеркала расчесывая свои пышные кудри гребнем и набитый час уговаривала меня прогуляться мимо тренировочного поля, на котором новый преподаватель по боевке после основных занятий вел дополнительные курсы самообороны для старшекурсников. Риэна от участия в этом сомнительном мероприятии отказалась напрочь. «Так что настал мой черед», — говорит твердое и уверенное. «Ну скажи «да», просто скажи «да». Приставала рыжая, крутясь у моего стола, где я сосредоточенно читала главу о защитных наговорах второго уровня. Домашки на завтра задали немного, так что сразу после ее выполнения я собиралась зайти в почтовую комнату, а затем как бы невзначай прогуляться мимо главного здания, академии или другого места дома Барсвеля. Идти к нему самой после всех моих побегов казалось делом неуместным. Но случайная встреча могла бы избавить меня от той, неловкости, что я так или иначе испытывала. План у Рыжей был хорошим, да, но воплощать его я собиралась в одиночестве. «Извини, Марика, но у меня сегодня другие планы», — взглянула я на подругу, откладывая учебник. «Пригласи кого-нибудь другого с нашего этажа». «Вот еще, буду я конкуренток с собой таскать», — фыркнула Рыжая и, обиженно сложив руки на груди, села на диван. «Но «Ну не дуйся», «Завтра я обязательно с тобой схожу. Ириену с собой возьмем», — глянула я на упомянутую, категорически отказываясь страдать в одиночестве. «Увидимся вечером, девочки. Ладно». Захватив со стола письмо, а со спинки стула плащ, я быстро покинула комнату. Знала, что дальше последуют неудобные вопросы, отвечать на которые мне не захочется, так что решила действовать на опережение. В конце концов, пусть на этот раз мы с Барсвеллем и не поругались, рассказывать кому-то о наших неурядицах я не собиралась. Спустившись на первый этаж, я свернула сразу под лестницу, где в небольшой комнатке во всю стену стоял стеллаж высотой до потолка. Две ведьмочки-третьекурсницы как раз просовывали свои письма в свободные ячейки. Те, куда письма уже нельзя было положить, выглядели неизменными, в то время как пустые слегка подсвечивались. Придвинув деревянную лестницу, я опустила конверт в ячейку. Это моё письмо родителям не было многословным. В нём я предупреждала их, что теперь стану писать им не чаще раза в неделю, потому что рассказывать каждый день особо мне было не о чем. Точнее, я могла рассказать им лишь самую малость из того, что со мной происходило. Узная не остальное, учиться в академии мне попросту запретят. Первым местом, где я собиралась прогуляться, стал двор академии перед главным зданием. Не прошло и пяти минут, как я заметила Барсвеля, идущего по дорожке. Заметила, но виду не подала, как ни в чем не бывало, умастившись на ближайшей скамейке. Ждала, когда подойдет ко мне сам, но тепло улыбнулась, стоило нам встретиться взглядами. «Уж не меня ли ты поджидаешь, ведьмочка? Усмехнулся ведьмак, обнажая ямочку на щеке. А я поняла, что передо мной Элиот. По интонации поняла. Голос его был очень схож с голосом брата, но все же говорил ведьмак несколько по-другому свободнее, не выверяя каждое слово, расслаблена. «Вижу, по разочарованному выражению лица, что не меня», — произнес он насмешливо. А я невольно покраснела из-за его проницательности. «А я-то уже подумал, что ругаться будешь». «А это еще почему?» — удивилась я, поднимаясь. Сидеть, пока кто-то другой стоит, было как-то неловко. В расписании первокурсников произошли значительные изменения. Я как раз иду к стенду. Пойдешь со мной?»